кабачки с сыром и томатами. Вам понадобится: 3 небольших кабачка, 300 г помидоров, одна средняя луковица, одна морковь, 100 г сыра, соль, перец, специи по вкусу. Способ приготовления. Кабачки разрежьте вдоль и поперёк на небольшие дольки толщиной 3-5 мм. Посолите, дайте постоять 10 минут, а затем жмите лишний сок. Нарежьте лук, морковь и помидоры полукольцами. В кастрюльку мультиварки выложите слоями: морковь, лук, кабачки, помидоры. Поперчите, сверху положите нарезанный тонкими пластинками сыр. Включите режим гречка. Время выставляется автоматически.